Глава 15. Через полчаса окончания фотосъёмки Елена вошла в кабинет Виктора Альшанского и тут же заперла за собой дверь. Она была в коротком белом халатике, почти не прикрывающем её длинные стройные ноги. Виктор тут же крепко обнял её и поцеловал. Какая ты загорелая, восторженно выдохнул он. В какой-то веки рассмеялась в ответ Лина. Натуральный загар ко мне не прилипает. Но ты всё же поосторожнее, дорогой. Эта краска так легко смазывается, испачкаешься, придётся многое объяснять твоей супруге. Виктор тут же отпрянул от неё, хоть и с явной неохотой. Тебя никто не видел, когда шла сюда, спросил он. Разумеется, нет. Не первый раз я прокрадываюсь сюда, ответила девушка, поправляя на себе халатик. Так для чего ты просил меня зайти? У меня для тебя кое-что есть, вкратчиво произнёс Альшанский. И что же? Вместо ответа Виктор протянул Орловы маленькую коробочку, обтянутую чёрным бархатом. Элина осторожно открыла её и увидела золотое кольцо с бриллиантом. Боже, какая прелесть, восхищённо выдохнула она. И всё только для тебя, дорогуша. Лина тут же примерила кольцо на безымянный палец и оценила, как оно смотрится на ее изящной руке. «Это просто подарок или предложение о помолвке?» — с улыбкой спросила Орлова. «Ты же понимаешь, что я не могу», — печально вздохнул Виктор. «Расслабься, я пошутила. Ну что это с тобой? Выглядишь так, будто совсем не рад меня видеть». «Ты тут ни при чем, дорогая». Анна Бежецкая недавно узнала о недостаче на нашем складе. Не досчиталась тех шуб, которые я тебе когда-то подарил. И ещё кое-чего. "О?" только и произнесла Лина. "Это проблема. Мы можем вернуть эти шубы на склад", спросил Виктор и тут же добавил, словно спохватившись. "Временно, разумеется, пока всё не утихнет, а затем я снова привезу их тебе". Лина продолжала любоваться золотым кольцом. Прости, дорогой, но это невозможно, ответила она, не глядя на Виктора. Но почему? Мне пришлось их продать. Что? вытряс глазаль Шанский. Я не хотела тебе говорить, но у меня были трудные времена, отмахнулась девушка. Мой бывший сутенёр заявился тут недавно и начал требовать от меня денег. Я не хотела, и тогда он начал угрожать. Один раз мне всё же пришлось ему заплатить. Не волнуйся, тебя рён отстал от меня, но пришлось продать некоторые вещи, чтобы с ним расплатиться. Почему ты мне сразу об этом не сказала? воскликнул Виктор. Не хотела беспокоить. У тебя и без меня хватает проблем. Ты же знаешь, я всё ради тебя сделаю, но сейчас я просто ума не приложу, как мне выкрутиться из этой ситуации, прошептал он. А если обвинить в краже кого-нибудь из работников склада? предложила Лина. Многие из них работают на нас уже не один десяток лет, я не могу так с ними поступить. Но это всё же лучше, чем подставляться самому. Что тебе за печаль с того, что пару стариков вышвырнут на улицу? При этом их заставят оплатить убытки, а сумма там будет не маленькая. Но ну а сам внести нужную сумму ты не можешь? Тогда точно все обо всём узнают. К тому же, где я возьму такие деньги? Если всплывёт недостача, они могут проверить записи с камер слежения, увидят, как я выношу из склада те шубы и расскажут всё моей жене. А Белла далеко не дура, она сразу догадается, с какой целью я их забрал. Тогда остаётся только одно. Лина понизила голос почти до шёпота. Есть хороший способ скрыть все доказательства. И какой же? Устроить на этом складе пожар. предложила Орлова. Ночью, когда в нём никого не будет. Огонь уничтожит всё, и никто не сможет ничего доказать. Боже, Виктор ошеломлённо уставился на неё. Но мы понесём колоссальные убытки. С чего это вдруг? Как я поняла, там висят старые, побитые молью шмотки, которые уже давно никто не покупает. Так о каких убытках идёт речь? поинтересовалась Лина. Хм. Альшанский задумался. Возможно, ты в чём-то и права. Это единственный выход, дорогой. Огонь уничтожит все следы. Никто и никогда не узнает, что именно было украдено с того склада. И чем больше Виктор Альшанский думал об этом, тем больше ему нравилось предложение Лины. Оставалось лишь придумать, как воплотить этот рискованный план в жизнь.